Глава 15. Богдана. Я с ужасом покосилась на блестящее серебром в свете солнечных лучей здание, которое мы сейчас обходили кругом. Зачем мы туда идём, Лоран? Я догадалась, что киборг вёл нас к другому входу, раз мы не направились к главному. Это не опасно? Иноу сейчас самое безопасное место, объяснил Лоран. По приказу руководства К обработке подверглись лишь корпоративные здания. А родственники работников либо вывезены в защитные резервации, либо находятся здесь. Резервации, зачарованно повторил я. А может, иноун нацелился на уничтожение и соседних городов? Лоран не ответил. Киборг приблизился к двери без опознавательных знаков и одним движением сорвал её с петель. отбросив кусок помятого железа, обернулся к нам и повторил. «Я не допущу этого». «Но как?» Заводя внутрь Ника, прошептала я. Следуя за мужем, я всматривалась в блестящие полупрозрачные стены, за которыми работали люди в форме корпорации. Увлеченные уничтожением целого города, они не обращали на нас внимания, а у меня по спине ползли капли холодного пота. «Как можно пойти на такое? Это же катастрофа!» Под завалами наверняка осталось много людей. Стариков, женщин, детей. «Риша с Лизи!» А эти существа, называющие себя людьми, лишь подсчитывали освобожденные площади. Обезопасили своих родственников. И счастливы. Уроды! Одна из женщин в униформе, будто ощутив мой полный ненависти взгляд, подняла голову, и я вздрогнула. Но Лоран взял меня за руку и втянул в тёмное помещение. Хлопнула дверь, на которой я заметила знак ромба с небольшим кругом в центре. Загорелся свет, и я прищурилась, привыкая. А когда поняла, где мы оказались, забыла, как дышать. Огромное помещение было заполнено людьми. На первый взгляд. Но по мёртвым глазам и неподвижности стало понятно, это всё киборги. Они стояли как куклы в магазине рядами, вплотную друг к другу. И лишь впереди, отделённые от основной массы огромным пустым контейнером, находились шесть фигур. Я посмотрела на Лорона. Седьмой киборг обернулся, И палоснул меня взглядом. Семь киборгов это модифицированные люди, ответил он на невысказанный вопрос и приблизился к стене, на которой темнели десятки экранов. Положил на один ладонь, и монитор засветился. Остальные роботы с биологическими компонентами. А в этих контейнерах находилась жидкость, которая сейчас уничтожает город. «Меня убили из-за того, что я увидел все это. В тот день я не смог предотвратить катастрофу. А сейчас сделаю». Прижатая к монитору рука Лорена замерцала. И я догадалась. «Ты влез в их систему?» «Я внедрился в систему ИНОУ еще утром», — пояснил Лорен. «Но данные по киборгам защищены от общей сети». А теперь они защищены и от работников, и Ноу. «Так что ты делаешь?» Спросил Ник. Я не уловила в звонком голосе сына ни капли страха. Только любопытство. «Вот что!» Лорен указал на робота взглядом, и у меня похолодел затылок, когда я заметила в их рядах движение. Слабое, едва заметное, но они шевелились. муж пояснил замена программного обеспечения В дверь вдруг будто ударил сатаран такой силы раздался грохот я испуганно вскрикнула а киборг приказал спрячьтесь я схватила сына за руку и мы за считанные секунды забрались в толпу роботов а стоило нам скрыться как прогремел второй удар и дверь слетела с петель она отлетела в первые ряды роботов Те повалились как солдатики. В помещение ворвались люди в униформе, все как на подбор, в одинаковой одежде, в армейских кепочках, с оружием и явным намерением уничтожить моего Лорона. Лишь один выделялся из общей массы седовласый в строгом костюме, с жёстким взглядом. Это верхушка Иноу? Что он делает? закричал один из них. Он Сюда же влетел человек в халате. Это был доктор, что проверял реакции Лорена на мне. Заметив моего мужа возле мониторов, мужчина воскликнул высоким от ужаса голосом: "Он их программирует?" Он бросился к мониторам и присмотрелся к запущенным процессам. Глаза Рейсона округлились, а рука потянулась к шее, чтобы поправить воротник. Вот-вот киборги нападут на тех, кто указан в составе работников корпорации. Вот-вот, прорычал тот, что в костюме, пока люди в униформе выстраивались плотным строем, держа моего мужа на прицеле. Точнее, Док. 3 минуты 7 секунд. 5. Так какого ляда ты ни черта не делаешь? Рэйсон попытался через монитор войти в систему, но на экране выскакивала красная табличка. Чёрт, не выходит. Стоит защита, не сломать. Что за папка страж? Я судорожно втянула воздух и сильнее прижала к себе сына. Вот так, похитив для развлечения киборга не ту женщину, Иноу сами себе воткнули нож в спину. А нам невероятно повезло, что в Лоре не осталось что-то человеческое. Да остановите же его. Едва не завязал босс Седьмой. Отключить питание. Шагнул к клорону доктор, но киборг не двинулся, а ладонь его продолжала мерцать. Что происходит? зашептал руководитель НОУ. Программное управление ещё не настроено, сбивчиво попытался оправдаться доктор. Но почему не действует прямой приказ? встрепенулся. Киборг отключил слух. Этот гадёныш уже не в первый раз самовольно чит. «Так убейте его!» Заверещал мужчина в костюме. «Уничтожить немедленно!» Раздались звуки выстрелов, а я закрыла собой сына, чтобы он не видел устроенную бойню. И беззвучно заплакала, глядя, как на беззащитном теле Лорена появлялись новые раны. Одна страшнее другой. Но муж продолжал неподвижно стоять и прижимать светящуюся ладонь к экрану. Я опустилась на колени, и, обнявшись с Ником, начала прощаться. С Лореном, с сыном, с жизнью. Нас точно убьют. Снова взрыв. Все потонуло в дыму, а потом наступила тишина. «Он уничтожен!» Громом прозвучал противный голос того, что был в костюме. «Док! Эй, кто-нибудь!» Я подняла голову, И при виде проходивших мимо роботов, которые не обращали внимания ни на меня, ни на Ника, задрожала. Теперь поняла, почему так страшно закричал тот человек, а другие его вовсе молчали. Лорана удалось перепрограммировать киборгов. ТИДэм спасён. Но какой ценой это отльётся мне? Моего мужа убили второй раз.